Спири. Майк Омер Странные игры Глава первая Кэти ковыляла вдоль дороги, крепко прижимая к груди напуганную сгустившейся темнотой куклу. Объятия порой помогают одолеть страх. Несколько минут назад пошел дождь, и колючие капли жалили щеки Кэти. Ее потрепанная пижамка пропиталась влагой, Кукла тоже промокла и замерзла. Болели ноги. Девочка брела босиком. Когда-то, давным-давно, у нее были туфельки. И она всегда их надевала, выходя поиграть во двор. Увы, туфли превратились в слабое, далекое воспоминание. Иной раз Кэти от них отказывалась, и они с мамой ругались из-за этого. Подумать только... Полжизни отдала бы сейчас за обувку. Сколько она уже ходит, басая, несколько недель или несколько месяцев, может, даже год, Кати точно не знала. Где лучше идти, непонятно. Сперва нашла по дороге, но, шерша в асфальт, царапал ноги. Потом переместилась на обочину. Ступать по травке оказалось куда приятнее, однако вскоре в пятку впился острый шип. Кэти вскрикнула и остановилась. Выдернула колючку и снова взвизгнула от боли. Кукла поцеловала поврежденное место, только это не сильно помогло. От долгой ходьбы обе ступни ужасно саднило, и Кэти, усевшись под уличным фонарем, осмотрела подошвы. Вся кожа была исцарапана, а кое-где даже проступали алые капельки — Но задерживаться нельзя. Она встала и снова пустилась в путь. Плохие люди могут выследить ее по кровавому следу. Тут и думать нечего. Катя спустилась к ручейку вдоль дороги, зашла по щиколотку и подождала, пока вода не смоет кровь. Как холодно. Она вздрогнула и невольно застучала зубами. Так можно застудиться и умереть. Надо идти дальше. Большие квадратные строения вдоль дороги внушали страх. Ни одно из них и близко не походило на ее родной дом, а его Кэти помнила отлично. Красивый дворик, беленый забор, красная крыша. На Рождество папа обычно украшал комнаты весело подмигивающими гирляндами. Кэти захотелось рассказать кукле о доме. Вот только слова не шли наружу, смешивались в голове, а потом куда-то пропадали. Вздохнув, она прижала игрушку к себе и побрела вперед. Надо поскорее оставить позади эти жуткие здания. Иногда маленьких девочек, блуждающих по ночам в таких страшных кварталах, поджидают большие неприятности. Это Кэти знала точно. Неподалеку послышался громкий рев. Она вздрогнула, резко обернулась, и у нее перехватило дыхание. Шум был знакомый. Катя раньше его слышала и даже порой видела внутренним взором. Зияющая рана, крики боли, хлещущая кровь. Много, много крови. Закрыв глаза и заткнув уши, она съежилась, и все же картинка продолжала стоять перед глазами. Ее словно парализовало. Легкие отказывались работать, а этот визг... Виск... Наконец звук стих вдали. Застыв на месте, Кэти обхватила себя руками. Зубы все еще выбивали частую дробь, в ушах отдавались лишь стук дождя по асфальту да собственные хриплые всхлипы. Наверное, мимо просто-напросто проехал грузовик. Однако сложно сказать, какие звуки представляют угрозу, а какие нет. Ей надо попасть домой. Там она будет под защитой, там нет плохих людей. Их с куклой встретят и обнимут мама с папой. Рассказать бы кукле о родителях, об их объятиях, о безопасном маленьком мире, Но слова никак не хотели сходить с языка. Кэти замерзла и устала. Зажмурившись, она все же сделала шаг, потом другой, и сразу стало теплее, а звук дождя немного стих. Раз так, может, прилечь ненадолго... В стороне снова раздался громкий шум. Распахнув глаза, Кэти обернулась и уперлась взглядом в два ярких огня. Какой ужасный резкий звук, словно кого-то истязают. В ее голове замелькала череда образов. Кровь, боль, страх. Она неловко отступила назад и, широко открыв рот, закричала. Хриплый визг ничем не напоминал голос ребенка. «Эй! Эй!» Из машины выскочил человек и побежал к Кэти. Иногда мужчины делают жуткие вещи с девочками, гуляющими в темноте в одиночку. Она упала плашмя на колючий асфальт. От сотрясения рот захлопнулся, и его наполнил вкус крови. «Эй, малышка, ты заблудилась? Позвонить твоим родителям?» Кукла отлетела куда-то в темноту. «Не найдешь. Надо бежать!» Кэти поднялась на четвереньке и уставилась на незнакомца. Тот медленно приближался. Попытался схватить ее за руку, однако Кэти вновь, вскрикнув, отпрянула. Мужчина удивленно округлил глаза и сделал шаг назад. Крик перешел в кашель. Руки и ноги словно отнялись, а горло опять сжало спазмом. Кэти кашляла все сильнее. Похоже, прикусила язык, во рту стало совсем солоно. — Привет! — незнакомец поднял руки и отступил еще на шаг. — Я не собираюсь тебя обижать, слышишь? Кашель, наконец, стих. И Кэти, дрожа, села на дорогу. Быстро посмотрела вправо-влево, удастся ли сбежать. «Как тебя зовут?» — спросил мужчина, медленно опустившись на корточки. Дрожь усилилась, так что девочка застучала зубами. Ее звали Кэти, только вслух она свое имя произнести не могла. Слова по-прежнему застревали в горле. «Я и Энн...» «А как твое имя?» На плохого человека он не походил. Но Кэти знала. Плохого человека от хорошего навскидку отличить сложно. «Живешь где-то рядом?» «Рядом». Она не могла сказать наверняка. Просто хотела домой. И изо всех сил пыталась туда добраться. «Послушай, может, сядешь ко мне в машину? Хотя бы укроешься от дождя?» Кэти с заколотившимся сердцем отползла назад и тяжело задышала. «Хорошо, хорошо. Как скажешь, не хочешь машин, не надо». Он скинул куртку и, наклонившись, протянул ей. «Вот, надень». Кэти не сводила с него глаз, пытается заманить. Она вытянет руку, а незнакомец ее тут же схватит и... «Надень, согреешься». Он разжал пальцы, и куртка упала на землю совсем рядом. Когда-то у нее была любимая курточка. Розовая, с теплой пушистой подкладкой. Вот бы сейчас ее накинуть. Вдруг это тоже смехом внутри. Согреться было бы совсем неплохо. Кэти дернула куртку к себе и тут же отползла на безопасное расстояние. Одевшись, обнаружила, что рукава свисают до колен, а подкладка обычная, не меховая. «Ничего, все равно так лучше». «Вот и отлично», — мягко сказал мужчина. «Ты только не убегай. Сейчас я кому-нибудь позвоню, ладно?» Под пристальным взглядом Кэти он вытащил из кармана телефон. «Может, все-таки дать деру?» Увы, ноги не подчинялись. Зато кукла валяется совсем рядом. Надо подобрать. «Алло, о -о да, меня зовут Энн. Я только что наткнулся на девочку посреди пустой дороги. «Да, маленькая. Не знаю, сколько лет. Шесть или семь, наверное. Кэти было девять. Она хотела подсказать, но не сумела произнести ни слова».